119. -е. «Сын мой, отпиши ему, он, дух мой, почует и станет другим. Что бы с тобой ни случилось и чтобы бы ни сделал, все покрывай куполом близости нашей, ибо со мною и близость поверх снов приходящих жизни текущей. Я утверждаю тебя в праве твоем, именем моим и от имени моего действовать в наших делах. Они действуют именем своим и маломощны дела и слова их, но слова мои, посланные тобою, будут иметь власть творить и разить, ибо огненно все это и насыщено силой моею.